Глава двадцать пятая. Поддержка. Элли. «Что ж, теперь всё более-менее понятно», — подвела я итог. Остался лишь один вопрос. «За что едва не казнили Джейса?» «За доброту», — озадачил меня своим ответом Кевин. «А Санти — отличный малый и безбашенный. При других обстоятельствах я без колебаний принял бы его в свой отряд. У него обострённое чувство справедливости». До встречи с принцессой он был вольным странником, как и она. Судьба привела его на Шерастис, захудалую планету на задворках Вильгарианской империи. Когда-то там процветала одна из древнейших цивилизаций. Пираты разграбили всё, что только можно было. Но порой до сих пор авантюристы находят там что-то интересное. Джейс тоже направился туда за артефактами и оказался случайным свидетелем того, как в местную деревушку прилетели сборщики продуктового налога. Крестьяне пытались доказать мытарям, что по закону срок сдачи продуктов только раз в год, и они уже отдали весь продналог два месяца назад, а сейчас едва справляются с голодом. Но мытари заявили, что никаких записей об уплате налога нет, и насильно отобрали у крестьян последние запасы. «Бюрократия везде одинакова», — мрачно пробормотала я. «Согласен», — кивнул Сель, и Кевин продолжил. Всё закончилось тем, что Джейс в одиночку атаковал корабль налоговиков, отобрал у них весь пруд налог и вернул в деревню. Крестьяне сразу спрятали свои запасы и в качестве благодарности принялись усиленно молиться Всевышнему за своего защитника. «Молитвы сработали», — уверенно заявил Сель. «Мытари отправили жалобу вышестоящему начальству, так что уже через сутки вельгарианские военные настигли корабль Джейса и подбили». Но сам везунчик остался жив, успел запрыгнуть в спасательную капсулу. Его доставили в суд и приговорили к веселице. А когда он уже прощался с жизнью, его спасла прекрасная принцесса и стала его женой. После того, как Элинор вмешалась в судьбу Джейса, провели тщательное расследование, и выяснилось, что крестьяне были правы, они полностью уплатили пруд налог, пояснил Кевин. А того, кто не внёс эти сведения в базу, уволили со службы. Тем не менее, Джейс совершил нападение на казённый корабль, и его в любом случае казнили бы, но благодаря женитьбе на принцессе все обвинения были сняты. «Красивая история», — оценил блондин. «Точно», — согласилась я. «Элли спасла Джейса от смерти, а он её от жениха-бобра». «У тебя есть ещё вопросы, малышка?» — уточнил Сэль. «Пока нет», — покачала я головой. «Ласи, деактивируй проекцию». Обратился к Искину Кевин. «Подтверждаю», — произнесла я. «А выполняю, капитан», — отозвался мелодичный женский голос, и голубой экран на стене погас. Меня вдруг осенило, что Искин в курсе всех наших бесед. Растерянно посмотрев на брюнета, я задала ему мысленный вопрос. «Кевин, Ласси ведь слышит и понимает всё, что я говорю? Вдруг она сочтёт, что не должна слушаться лже-капитана, ведь по факту я не Эленор?» «Тебе не стоит волноваться», — уверенно ответил телепат. ласи робот, её совершенно не волнует чья-то душа. Она реагирует лишь на команды от определённого тела. В её памяти нет отпечатка аура принцессы. Для неё важен лишь твой голос, рисунок радужки в глазах и отпечатки пальцев. Несмотря ни на что, ты настоящий капитан ласточки». «Корабельная программа решила, что у тебя раздвоение личности», — огорошил меня Сель. «Раньше ты была принцессой, «А со вчерашнего дня считаешь себя землянкой в теле Регины. Но кем бы ты себя ни называла, для эскина ты по-прежнему капитан, хотя и с психическими проблемами». «Ну, а у кого их не бывает?» Философский пожал плечами блондин. «Понятно», — нервно хохотнула я. «Всем пристегнуться!» Из динамика под потолком внезапно раздался встревоженный голос Джейса. «Повторяю, всем пристегнуться!» «Может, я нужна в рубке? Я же капитан!» Растерялась я, понимаю что на деле помощь от меня может быть лишь моральной. «Никакой рубки», — отрезал Кевин, пиная по стене, откуда сразу выехали три кресла. «В крайнем случае, Асанти тебя бы позвал, но он сказал пристегнуться, так что выполняем команду». Меня оперативно усадили в кресло посередине и пристегнули ремнями, и лишь после этого парни позаботились о собственной безопасности. Едва не успели защелкнуть свои ремни, как началась сильная тряска. «За штурвалом Джейс лучший пилот императорской авиационной дивизии Пайпсет Эвилар, так что всё будет хорошо, малышка», — подмигнул мне Сэль. А Кевин молча накрыл мою ладонь своей.